Глава восьмая. Иванов задумался, а я обратила внимание на его ногу. Он часто постукивал ею по ковру, то есть нервничал, что ему не свойственно совершенно. «Марат вас уволил за то, что вы собирались помогать мне с рестораном?» С ужасом озвучила я догадку, которая объяснила бы волнение Иванова. «Нет», — отнув головой, успокоил меня Виктор Олегович. «Но он пытался...» «По крайней мере, угрожала, что это сделает». «Понятно», — выдохнула я. «Воронцов вас поставил перед выбором Либо вы мне отказываете, либо из фирмы уходите. Простите меня, пожалуйста, не хотела вам проблем создавать, Настя. Если бы даже Марат разорвал со мной контракт, я бы это легко пережила и уже завтра нашел новое место. Не переживай за меня, о себе лучше подумай. Тебе надо держать с Воронцовым ухо востро». Когда мы с ним о тебе говорили, у меня сложилось впечатление, что он невменяемый. Марата я знаю давно, и он еще тот сукин сын, но никогда он не ставил интересы фирмы выше каких-либо других. А от моего ухода фирма точно не выиграла бы. Впервые в жизни разговор с Виктором Олеговичем не приносил спокойствие на душе, а наоборот взвинчивал. Иванов на этот раз не щадил меня, И пугал по полной программе. Говорил, что от Марата можно ждать чего угодно, что более жестокого и беспринципного человека трудно найти. Приводил примеры, как тот безжалостно с конкурентами расправлялся, как бессовестно перешагивал через людей. Хлопнула дверь, ведущая к цокольному этажу, и мы с Виктором Олеговичем, не сговариваясь, притихли. Оксана. — шепнула я Иванову и прижала к губам палец в знак того, что нам лучше не издавать лишних звуков. В ушах девушки были наушники, шла она достаточно далеко, в нашу сторону даже не смотрела. «Я, конечно, в такое сказочное везение верю с трудом, но существовал реальный шанс, что наша парочка останется незамеченной». «Ушла», — с облегчением произнесла я, Виктор Олегович тут же поднялся с дивана. Откланился и от греха подальше уехал. Абсолютно ничего не опасаясь, вечером я отправилась в столовую ужинать. Видимо, мой ангел-хранитель отработал сегодня как надо. Оксана несколько раз мне на пути попадалась после визита Иванова, но ничего не сказала, значит, жить можно спокойно. Марат, ты вот все время Настяку защищаешь? Хозяйка дома ее называешь. Спускаясь по лестнице, услышала внизу голос Оксаны и замерла. А к ней сегодня мужик приходил. Голубки прямо здесь ворковали, на диване. А как меня увидели, сразу притихли. А потом мужик этот сразу убрался. Правильно не на Васильевна Оксану выдергай называет. Она есть выдерга. Сдала-таки меня с потрохами. Да еще таким тоном сладким... Словно мы с Ивановым разговаривали не в метре друг от друга, а я у него на коленях сидела, с расстегнутой блузкой. — Что за мужчина приезжал к Несте? — рявкнул Воронцов на подружку, словно на ней тоже лежала часть вины. — Откуда мне знать? Я к ним тактично не подходила. Но если судить по машине, кавалеру нашей вдовушке что надо, при деньгах? — Вот дряни. и Оксана видела Иванова, значит, стопроцентно его узнала. Как пить, дать специально соврала, чтобы Марат выдумывал себе черное что, и мне больше досталось. Сука. Марат то ли меня обозвал, то ли в принципе вылетел свое отношение к ситуации, но после возгласа послышались быстрые шаги. Мужчина уже поднимался по лестнице. Не раздумывая, я развернулась и бесшумно на цыпочках помчалась обратно к себе. Да, скандалы и выяснения отношений не избежать. Зато можно немного это отсрочить. Марат постынет, а я придумаю складную речь. Заскочив в спальню, я заперлась и затаилась. Воронцов три раза ударил кулаком по двери. И ровно столько раз я вздрогнула. Затем наступила тишина. Она пугала куда сильнее, чем стук в дверь. Воображение рисовало, как мужчина отходит назад, разгоняется и плечом вышибает преграду между нами. Настя, открой Чуть до потолка не подпрыгнула, когда услышала голос Марата. «Настя!» Решив схитрить, зашла в ванную и полным напором воду включила. А ли бы помню, когда Руслан принимал душ, шум воды доносился в коридор. Если Марат подумает, что я моюсь, по идее он должен уйти. «Настя!» После очередного возгласа Воронцова я выглянула из ванны и увидела, что язычок замка дергается, то есть Марат с помощью какого-то приспособления пытается открыть дверь. «Блин!» Если Воронцов задался целью замок одолеть, он это сделает. Я сама как-то раз еще дома у родителей точно такой же замок монетка открыла. Максимум за 15 секунд. Черт побери, зачем мне теперь ванна закрылась? Ноги без приказа от головы сами внутрь зашли, а руки в замок закрыли. Считая, загнала себя в угол. Хотя, с другой стороны, что у Марата совсем совести нет? Ломиться в душах вдове брата. «Нет, у Марата совести». Совсем об этом мне сказал сток в дверь. В этот раз уже дверь в ванной. «Кто там?» Для правдоподобности, подойдя ближе к душевой кабине, крикнула я. «Марат, открой!» «Пожар? Землетрясение? Конец света?» «Нам надо поговорить!» «Ты обалдел, что ли? Я моюсь вообще-то!» «Да, нагло вру, но у меня есть оправдание!» Я боюсь. Как закончишь, сразу спускайся в кабинет. Жду тебя десять минут. Не придешь, вернусь и будем разговаривать там, где получится. Ряфнул Марат и, судя по всему, убрался из пари. По крайней мере, шаги я услышала, и дверь вроде хлопнула. На всякий случай, припав ухом к двери, подождала минуты две и вышла из ванной. Так и знал, что ни хрена ты не мылась, а попросту пряталась. Который раз за день я подпрыгнула на месте от голоса Воронцова. «Все, отходных путей больше нет. Надо готовиться к битве». «Да, пряталась!» Я развернулась лицом к Воронцову, который сидел на пуфе возле двери. «А что еще мне оставалось? Бежать к тебе под горячую руку? Слышала я, как твоя подружка...» Резко замолчала на полуслове, потому что разъяренный Марат встал и очень быстро ко мне приближался. Выражение лица мужчины мне до боли было знакомо. Я его часто видела у Руслана, когда тот выходил из себя. В Последний раз, когда у может точно так же, как и у Воронцова, сошлись брови на лбу, он ударил меня, да так, что я кубарем полетела, и после синяк две недели толстым слоем тонального крема замазывала. Я не больно согнулась и, прикрыв руками голову, окаменела. Хотела выпрямиться и смело марату в глаза посмотреть, Но тело не слушалось, словно чужое.